Выглядела она, как испуганный котенок, ждущий ласки, но страшащийся злого окрика. Сердце защемило, захотелось обнять ее и пригреть. «Мак, похвастаться древним родом не могу, но зато обладаю множеством других достоинств», сказал землянин, целуя руку красавицы. «Не будет ли с моей стороны большим нахальством пригласить даму в ресторацию?» На лице Оливии появилась растерянность. Она дернулась, словно собираясь выдернуть руку из ладони Олега, затем беспомощно оглянулась и залилась румянцем. «Ой, я не знаю...» Совсем не по этикету ответила девушка. Вдруг стало ясно, что она очень молода, лет семнадцать-восемнадцать. Явно привыкла быть под надежной защитой старших родственников, а тут от чего то оказалась в одиночестве и растерялась. «Прошу, не омрачайте такой светлый день отказом!» Олег включил все свое обаяние. К своему ужасу он понял, что уже начал забывать, как это очаровывать девушек. Наконец Оливия сдалась. «Я думала встретить здесь брата, но раз его нет, только предупрежу охрану, хорошо?» Мы, ну, разумеется». Олег растянул губы в улыбке. Он давно приметил мужика средних лет с армейской выправкой, отирающегося неподалеку. Пока дочь Детрима, что-то втолковывала телохранителю, сам землянин через переговорный амулет связался с ожидавшим его возницей. Чувствовал он себя при этом до нельзя глупо. Последний раз, когда Олег кого-то предупреждал о своем свидании с девушкой, был еще в школе, и нынешняя ситуация ничего, кроме раздражения, вызвать не могла. Нет никаких сомнений, через несколько минут о его встрече с дочерью мятежника станет известно Бримсу и грянет буря. Впрочем, какого мархуза? Олег взрослый мужик, теперь уже полноценный маг и сам решает, с кем ему общаться. Если хотят что-то запретить, пусть сажают в камеру. И новый испеченный чародей широко улыбнулся вернувшейся Оливии. Но магистр наказующих был гораздо ближе, чем Олегу могло прийти в голову. Сильнейший Макнолда лично почтил присутствием его выпускные испытания и теперь задумчиво стоял на трибуне, укрытый пологом невидимости. Что скажешь? Льер Бримс повернулся к стоящему рядом Айрунгу. Наставника землянина специально вызвали из части, чтобы он мог понаблюдать за учебным боем своего ученика. Молодец! «Ничего сверхъестественного в его решениях не вижу, нет и особого изящества, но работает, и работает успешно», — Льер Айрунг пожал плечами. «В прошлый раз он сражался в аналогичной манере, сейчас лишь развил старые идеи». «А не принижаешь ли ты его достоинства, а?» — поинтересовался Бримс не без иронии. «Может, и принижаю», — покладисто согласился его собеседник. Все-таки его уровень владения стихией хорош даже для третьей ступени. Что уж говорить про недавнего ученика. Эти провалы, передвижение под поверхностью, разнородные атаки. Ничего не скажешь. Олег стал очень неплох. Если дать ему немного времени поднатаскать в других сферах, то и на третий ранг может замахнуться. Перед словом «третий» Айрунг сделал небольшую заминку. Другой бы решил, что он завидует умениям своего ученика но Бримс смотрел гораздо глубже. «А что скажешь об экзаменаторах?» Молодой Мак фыркнул. «В реальном бою я бы раскатал их в тонкий блин за минуту, максимум за две. Я не понимаю, как можно быть настолько беспомощными. Будь у Олега чуть больше даже не силы, а просто опыта, то сейчас вся кафедра лекарей пыталась бы вернуть их с того света. В эпоху Птоломея после такого позорища их обязательно понизили бы в ранге». «В эпоху Птоломея их отправили бы обратно на школьную скамью», — обрубил Бримс. Хрустнув пальцами, он добавил. «И таких бойцов большинство. Теоретики, чтобы им пусто было». Уже будучи в курсе взглядов магистра наказующих, Айрунг осторожно спросил. «И что, Олега теперь тоже на переподготовку?» «Нет, ему здесь дело найдем. Первый нормальный повелитель Земли за не знаю сколько лет». Да него ведь как было. Куча адептов, а толку с них никакого. То ли крестьяне, то ли купцы. То зерно выращивают, то металл ищут». Магистр испытующе посмотрел на Айрунга. «Ты ведь главного в этом испытании так и не заметил. Простите?» Мак принялся лихорадочно перебирать в голове подробности экзамена. «Да не напрягайся так. Если сразу не понял, то потом и подавно». Фыркнул Льер Бримс. «Все дело в манере колдовать. Если раньше Олег использовал те же приемы, что и остальные наши адепты, то теперь он демонстрирует принципиально иной подход». Айрунг явно никак не мог понять, о чем речь. Магистр с сожалением покачал головой. «Все дело в растениях. Все техники работы со стихией завязаны на подвластные нам частички великого леса. Напрямую обращаться к земле почти никто не пытается». Распространены лишь несколько простейших формул. Все бы ничего, да только и на этом пути особых результатов добиться не удалось. Сказать почему? «Эльфы», — догадался Айрунг. «В точку. Надо быть длинноухим, чтобы стать настоящим повелителем живой природы. Остальным остаются жалкие крохи. И получается, что там, где мы были сильны, знания утеряны». А пришедшие им на смену умения гарантируют нам место среди слабаков и неудачников. Но почему так получилось? Кто знает, саботаж, предательство или просто слепое подражание извечным соперникам. Сейчас концов уже не найти. Главное, что Олег — это наш шанс заполучить действительно сильного мага Земли, владеющего как старыми заклятиями гномов, так и относительно современными попытками подражать эльфам. «Да, главное», — Льер Бримс замолчал, задумчиво уставившись в одну ему известную точку. Некоторое время они стояли в тишине, наблюдали за суетой вокруг раненых экзаменаторов, за безбожно сокращенной церемонией присвоения звания полноценного мага Олегу и затем, как мрачный победитель испытания ретировался к выходу. «Проклятье!» — вдруг выругался Айрунг. От полноты чувств он даже приложился кулаком по лавке. «Ну чего ему вечно не имется?» «Что такое?» — удивился Бримс. Активировав заклинание дальновидения, он быстро нашел в толпе Олега, беседующего с симпатичной девушкой. «О, да это же девчонка Дитрима!» «Вы совершенно правы, магистр!» Глава наказующих остро глянул на молодого мага. «Боишься, я буду сильно недоволен, если иномирянин близко сойдется с дочерью мятежника?» Не дождавшись ответа, он продолжил. «Хорошего же ты обо мне мнения. Плевать, с кем Олег будет встречаться, с кем общаться и с кем спать. Главное, чтобы это не сказалось на его лояльности. Разумеется, я постараюсь продемонстрировать свое неудовольствие, но давить не буду. Пусть мальчик почувствует вкус свободы». И сделает выбор сам. Мы же получим на него еще один рычаг влияния. Да и за родом, чей мир теперь будет, кому присматривать». В толпе студентов Льеру Бримсу попалось знакомое лицо, в котором он узнал старшего сына Детрима. Тот явно пробирался к сестре и вряд ли обрадовался бы встрече с ее ухажером. Улыбнувшись пришедшей в голову мысли, Льер Бримс связался с капитаном своей охраны и приказал ненадолго задержать парня. Пусть Олег получит лишний шанс. На какой-то миг магистр ощутил себя старой свахой и впервые за последние дни расхохотался. Появление нежити на прожаренном тассом берегу не ждал никто. Пираты давно облюбовали эту укромную бухточку в Зиккуре, недалеко от границы с Ролаятом. Здесь можно было продать захваченный товар кому-нибудь из доверенных купцов, сделать мелкий ремонт или даже отсидеться после рейда на остров чужого клана. Тихое, спокойное место, где нет опасных хищников, не забредают отряды стражи или конкуренты. Поэтому приход лича стал настоящим шоком. Мертвый колдун появился с шумом и грохотом. Сорвавшись со скалы, он устроил настоящий обвал из мелких камней, чем изрядно напугал отдыхавших неподалеку матросов. Его даже не сразу заметили. Изломанное, припорошенное пылью тело напоминало ворох тряпок. Лишь когда один пират поворошил их кончиком абордажной сабли, немертвый зашевелился. С хрустом встали на место кости, срослась порванная кожа, и перед чернокожими моряками поднялся лич. Выглядел он жутко. Ничто не выдало бы в нем черт некогда перспективного некроманта Авраса Чесмара. Сейчас колдун напоминал обтянутый пергаментом скелет, волею темных сил получивший жалкое подобие жизни. Он даже не страх вызывал, а брезгливую жалость. Но стоило встретиться с его глазами, как прочие чувства вытеснял страх. В провалах глазниц пылали два сгустка огня, источающие нечеловеческую злобу и жажду убийства, и ни капли разума. Даже у лютого зверя разумения было больше, но перед пиратами стояло нечто гораздо более худшее. а <сак> Пробудивший личий пират рванул к воде, оглашая воздух громкими воплями. Следом за ним помчались остальные, кто-то начал звать шамана. Но мертвый колдун никого не преследовал, Шевельнув остатками ноздрей, он понюхал воздух, затем вдруг хищно оскладился и потопал куда-то вправо. «Руби, тварь!» Среди морских разбойников быстро нашлось несколько лихих рубак, которые плевать хотели даже на богов, демонов и прочих тварей. Заговоренные сабли разом поднялись вверх, и во все стороны полетели кровавые брызги. Нежить среагировала поразительно быстро. Прямо из спины ударили две черные ленты, косами смерти полоснувшие по чернокожим. Хватило одного удара, чтобы на камни попадали обрубки тел. А что-то связного лопача, поспешил дальше. И скоро опять остановился, чтобы, дико хохоча, метнуть в огромный валун облаком мрака. Смертельное заклинание окутало камень черным саваном, и несколько гортанных вскриков показали, что оно нашло свои жертвы. Выжил один шаман. Рыча ругательства, он вырвался из цепки хлопчар и на ходу бросил в личо белесую молнию. Но там, где человека уже давно разорвало бы в клочки, с немертвым ничего не случилось. Колдун успел выставить щит, а затем и вовсе сам контратаковал копьем тьмы. Хватило одного попадания, чтобы шаман лишился головы. На этом организованное сопротивление закончилось. От берега к кораблю уже направлялась переполненная шлюпка, а на палубе играли тревогу. Когда-то давно, вечность назад, Маркус пытался вколотить в голову будущего безмозглого лича то, ради чего ему придется существовать – добыть корабль, уничтожить пиратов. На родине наверняка оценили бы этот подвиг, но лич есть лич, это навсегда. Сейчас немертвый колдун стоял на берегу, пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли. С одной стороны, ему надо найти судно, набрать команду и отправиться на архипелаг. Ну а с другой, вот он корабль, как новенький, дилемма. Сейчас со стороны Лич напоминала осла, замершего между двумя яслями с кормом. Что выбрать, как поступить? Некогда могучий разум угас, не устояв перед неотвратимой поступью смерти. Остались лишь инстинкты и магия, много магии. Да еще иступленная ненависть ко всему живому, свойственная всей нежити. Наконец, Лич принял решение. Вернувшись к еще стонущим раненым пиратам, он склонился над ближайшим и с удовольствием втянул носом эманации боли. По высохшему телу колдуна прошла волна животного наслаждения. С хриплым клёкотом он размахнулся и вонзил когтистые пальцы в грудь несчастного. Одновременно с этим с изуродованных губ сорвалось темное заклинание. Пират в последний раз дернулся и рассыпался серым пеплом, а в левой ладони нечисти возник черный шар энергии. Один за другим оживший мертвец добил всех раненых, собирая вместе их силу. Когда же последний чернокожий испустил дух, колдун безумно захохотал и, вытянув в сторону корабля руку, произнес несколько слов. У его ног тут же сформировалась густая, как ночь, тень и устремилась к пиратской шхуне. Через мгновение для судна и его экипажа словно перестал светить таз. Потемнели доски, поникли белые паруса, а лица людей приобрели серый оттенок. Жизнь разом покинула попавших под удар заклинания обитателей Змеиного. Серые границы смерти сначала отделили их от остального мира, а затем и вовсе перетянули в нижние миры, а некогда удачливый морской разбойник камнем ушел на дно. Уцелевших не было. Увиденное очень понравилось Личу. Глухо Глухоухая, хлопая себя по коленям и даже притопывая, он исполнил нечто вроде танца. Немного успокоившись и с заметным сожалением оглядевшись по сторонам, убивать больше было некого, он принялся чертить на земле колдовской восьмиугольник для ритуала вызова призрачного корабля. Пират покоился под толщей воды, и никакой дилеммы перед лицом не стояло. Знание, что делать дальше, было вложено в его голову. Обряд малого призыва сил тьмы, эманации смерти на месте ритуала, недавняя гибель судна — Не пришлось даже специально жертву приносить, так что вскоре над фигурой колдуна выросла корона из черных молний, запахла гнилью, и из воды начали подниматься полупрозрачные мачты корабля мертвых, свесило скалящимися призраками матросов на его реях. Первый шаг к отмщению был сделан. Впереди ожившего мертвеца ждала голова змеи.